В отличие от советской науки, в Западной Европе и Америке неоднократно делались попытки прямых сопоставлений социальных и природных явлений. Таковы, например, теория культурных кругов Ратцеля, биологический социализм Герберта Спенсера, где общество уподобляется организму, и, наконец, парадоксальные выводы Хентингтона о непосредственном влиянии метеорологических явлений на ход исторических событий. Но для иллюстрации поставленного в нами тезиса Достаточно проанализировать самую новую, ныне бытующую концепцию, построенную на возможно полном использовании историко-географического материала. Мы имеем в виду опыт совмещения социальных и географических закономерностей, сделанный недавно знаменитым английским историком Арнольдом Тойнби, концепция которого получила широкое распространение в Западной Европе и Америке. Исследуя историю народов всей экумены, Тойнби устанавливает наличие целостности которые он называет «обществами» или «цивилизациями». Всего цивилизаций 21, и они занимают 16 регионов. Следовательно, в некоторых случаях допускается, что на одной территории возникли последовательно две-три цивилизации, которые в таком случае именуются дочерними. Таковы, например, шумерийская и вавилонская цивилизации в Месопотамии, минойская, эллинская и главная ветвь ортодоксально-христианской, то есть византийской, на Балканском полуострове, Инское древнее и Индусское средневековое в Индостане и тому подобное. Кроме того, он выделяет в особый раздел абортивные цивилизации, куда попадают ирландцы, скандинавы, Центральноазиатские Несториане и задержанные, в числе которых почему-то оказались эскимосы, османы, кочевники Евразии, спартанцы и полинезийцы. Все прочие общества Тойнби зачисляет в разряд примитивных, неразвивающихся. Согласно взглядам Тойнби, Развитие осуществляется через мимеяс или подражание, которое является родовой особенностью всей социальной жизни. В цивилизациях массы подражают творческим личностям, чем обусловлены изменения общественной жизни и рост культуры, а в примитивных мимеяс направлен в сторону подражания старшим или умершим предкам, что делает эти общества статичными. Таковы были все общества глубокой древности до возникновения цивилизаций. Поэтому главной проблемой истории является отыскание фактора, вызвавшего переход человеческих обществ из статического в динамическое состояние. Тойнби отвергает две концепции – расизм и влияние благоприятных географических условий и предлагает свою, оригинальную. «Человек, – пишет он, – достигает цивилизации не в результате высшего биологического дарования, наследственности или географического окружения, имеются в виду легкие условия для жизни, но в качестве ответа на вызов в ситуации особой трудности, которая воодушевляет его сделать беспрецедентное до сих пор усилие. Иными словами, талантливость рассматривается как реактивное состояние, в связи с чем одна из глав носит название достоинства несчастья». Что же это за вызовы? Чаще всего неблагоприятные природные условия. Например, в Дельте Нила было в древности болото, и предки египтян решили его осушить. На Юкатане был тропический лес, и майя стали бороться с ним. Вокруг Греции плескались лазурные волны моря, и эллины побеждали их вызов. В России вызовом оказались леса и морозы. Очевидно, англичанину представлялось страшным и то, и другое, от чего мы отнюдь не страдаем. И дальше в этом роде. Вторая группа вызовов. Нападение иноземцев, которые, по мнению Тойнби, тоже стимулируют развитие цивилизации. И, наконец, третья группа, Гниение предшествовавших цивилизаций, с которыми надо бороться. Например, развал эллино-римской цивилизации вызвал к жизни и византийскую, и западноевропейскую, как к реакцию на безобразие, коему предавались выродившиеся греки.